Глава 16 Бункер Западные и восточные секторы завода Росток были разделены длинной бетонной стеной, в центре которой ржавели наполовину слетевшие из петель ворота. Находившийся с этой стороны блокпост пустовал, очевидно по приказу Арчибальда, чтобы избежать возникновения взаимных вопросов у охранников бара и команды четырех сталкеров. Борлон первым пересек границу. «Мы входим на дикую территорию», — сказал он. «Тут влияние кланов заканчивается, так что мы можем встретить здесь кого угодно. Будьте осторожны». «Разве остался еще кто-то, кого мы не встретили?» — спросил Марк. «Не знаю. Потому и говорю, будьте осторожны». «А я уже не могу сказать, что значит быть осторожным», — поделился мнением Орех. «Что бы мы ни делали, всегда во что-нибудь вступаем». «Такова жизнь», — сказал сенатор. «Неприятности всегда бывают не такими, какими мы их себе представляем. Нельзя быть готовым ко всему». «Но мы еще живы», — сказал Борнон. «Согласитесь, уже что-то». Этот участок завода был более механизирован. Здесь отсутствовали любые жилые корпуса, и в былые времена, когда завод еще функционировал, в нем можно было только заниматься делом, в отличие от восточного, более житого сектора. Команда прошла по железнодорожным путям мимо старого окруженного товарняка. Он заканчивался цисцерной, в которой что-то плескалось и бутыхало. Она была слишком высокая, чтобы можно было заглянуть в нее, однако никто из сталкеров не собирался это делать. «Здешние места не заселены, как видите», — сказал Борланд, оглядывая крыши строений. «Это достаточно опасный участок зоны. Здесь почти негде спрятаться группе людей. Аномалий вдвое больше. Все очень и все очень коварно, при этом на территории бара их нет. Никто не знает, почему так». «Кого здесь можно встретить?» – спросил Марк. «Разве что тех, кому жить надоело. Тут искать нечего, а загнуться можно бесплатно. Дальше только Янтарь, куда мы с вами и направляемся, верно?» «Верно», – подтвердил Марк. «Нам осталась последняя лаборатория, x16 «Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь, что она существует», – сказал Борланд. «Не спрашивай». Группа дошла до широкого поперечного моста. Дальше дорога шла под ним. «Не хочется мне снова лезть в тоннель», – вздохнул Борланд, но, к счастью, это лишь его слабая имитация. «Вперед!» Освещая фонарями дорогу, команда двинулась по переходу. В городских условиях это был бы рядовой безопасный путь, тем более что выход на открытое пространство был виден, нескольких десятках метров впереди. Здесь же нужно было внимательно смотреть, куда ступаешь. На определение безопасных маршрутов ушло около 20 болтов, каждый раз благополучно стукающихся в асфальт. Пусть был свободен. Подозрительно тихое место. Вероятно, если хорошо поискать, хоть одну аномалию можно найти, предположил Марк. Без проблем, согласился Порланд. Ищи, если хочешь. Мы тебя подождем. Марк отказался. За, с мостом территория завода закончилась. Асфальт все больше обугурился, оставляя яму голой земли. И в конце исчез совсем, сменившись на два разработанных колеса грузовиков колеи. дорогу уходила вправо. Впереди раскинулась широкая низина, встретившая сталкеров болотными испарениями и глупящимся туманом. «Что это?» — спросил Орех. «Как же, дружище, это известное озеро Янтарь». «Озеро?» — переспросил Орех, глядывая в серую углу. «Ты же не рассчитывал увидеть здесь кристально чистый брод?» Молодой Старкелл. Сталкер в смятении смотрел на покрытую мокрым, мокрым хворостом жирную почву, на старый бульдозер с налетом коррозии. на в кучу ставшие бесполезными трубами. «Это же болото!» — сказала «К сожалению, только его часть. Настоящее болото находится на севере и западе отсюда». «Ладно, идем», — сказал Марк последний раз, скинув взгляд на затянутую туманом землю. Команда прошла по дороге вдоль протянувшегося справа врага. Здесь все еще ощущался туман, хотя не так сильно. «Видимость ухудшена», — сообщила Орех. «А на что тут смотреть?» — спросил Борлон. «На завод?» Он не отличается от других. «Тут тоже есть завод?» что ты его знает? завод, фабрика или котельная все они похожи после тридцати лет запустения. Скорее, это хост двор. Но сталкеры называют это заводом». «Нам как раз туда», — сказал Марк. «Точно?» — спросил Борланг. «Там же ничего интересного нет. Я уже обладил его месяц назад. Нигде не видел прохода вниз». Он замолчал и поднял кулак на уровне головы. Команда застыла на месте. «Что?» – прошептал Марк, ничего не заметив. «Тихо! Слушай!» Со стороны Акропрома доносился тихий рокот. «Вертолеты!» – доложил сенатор. «Да, летят быстро и сейчас будут здесь, в укрытии. Группа бросилась за Борландом, поспешно взбежавшим во овраг. В трех метрах от них виднелся выложенный бетоном проход, уходящий куда-то вглубь. Борланд добрался до него и прижался к стене. Всем раскрыть уши, велел он, пережидаем, пролетят мимо и не заметят. Стоило ему договорить, как приближавшийся шум лопастей резко усилился. Очевидно, вертолеты вылетели из-за холма. Судя по звукам двигателей их было несколько, но это вполне могло быть акустической иллюзией. Не так уж просто распознать, сколько источников звука над тобой нигде не располагаются, если ты сам находишься фактически в горизонтальной трубе. Стены начали вибрировать. Сталкеры молча осматривали друг друга, пытаясь понять, что происходит наверху. «Садятся!» — прокричал Борланд Марку в ухо. Марк только посмотрел вверх, словно мог что-то разглядеть сквозь цементное покрытие и несколько метров из земли. На самом деле он старался спрятать выражение своих глаз от команды. Городолеты в зоне не могли означать ничего, кроме военных, которые имели право и должны были пристреливать всех неучтенных лиц на месте. Присутствие армии на их пути было не просто затруднением, это фактически конец всему. Частота звука двигателей понизилась, шум частично умолк. Один верторот при приземлился, два или больше зависли на территории завода. «Это надолго», — крикнул Борланг. «Нужно отходить», — ответил Марк. «Куда? Нас на открытой местности засекут, как фанеру над Парижем. Тьфу, короче, вы поняли». «Значит, в другую сторону!» — крикнул Марк и пошел в группу трут-трубы. Борланд посмотрел на Сенатора и Ореха, беспомощно помахав автоматом. тебе маниакальная страсть к разного рода тоннелям, подземельям, канализациям и иными местам!» — сказал Борланд метров через сорок, когда звуки вертолетов остались позади. «С тобой кластроф кластрофобикам сделаешься!» «Думай о чем-нибудь приятном!» — усмехнулся Марк. «Большой сочный шашлык подойдет?» «Подойдет!» «Спасибо!» Труба закончилась всего через пару плавных поворотов, а сталкеров пахнуло болотным воздухом. — Я так и знал, что в конце концов мы сюда придем, — сказал Орех. — Главное, что мы отсюда выйдем, — произнес Марк. Он первым дошел до конца трубы и выглянул, осмотревшись во все стороны. — Чисто, — сказал он, — выбираемся. Над заводом кружились два вертолета. Орех разглядел третий и сообщил об этом остальным. — К нам никто не бежит, — спросил Борланд. «Нет». «Значит, вперед». «Куда?» «Подальше отсюда. Неподалеку, кстати, есть один хороший бункер. Если там не занято, можно переждать военный рейд. Однако интересно, что они там забыли?» «Что за бункер?» – спросил Марк. «Лагерь ученых?» «Он самый. Ни у кого нет ничего из Хабара толкнуть умно людям». «Есть пара артов», – ответил Марк. «Вот и чудесно. Нам бы только времени купить свободного. Пару часов». Туман сгустился еще больше. далее 5 метров, ничего не было видно, на твердой земли было достаточно много. Команда пошла цепочкой по влажной с камнями, грязью, траве. «Неужели ученые в зоне сидят без охраны?» спросил Орик, приступая через покрытый хом камень. «Да как сказать. Они сами ребята серьезные. Средний возраст без персонала 30 лет. Все с особой физической и военной подготовкой. Воевать, конечно, не мастера, а вот удержать оборону объекта, В случае чего, сумеют без проблем. Это, знаешь ли, совсем разные науки. Да и со сталкерами они не воюют. И мы, и они только благодаря друг другу существуем. Марк, слушай, ты отлично придумал, спасибо. О чем ты? Спросил Марк, внимательно следя за каждым движением на болоте. Это я про шашлык. Иду вот, думаю о нем всю дорогу. И не поверишь, настроение в самом деле растет. Бункер проявился довольно скоро. В тумане показался угол здания с наклонными стенами, которые явно были очень толстыми. Подойдя ближе, Марк увидел наземное сооружение в форме усеченной пирамиды, стоявшей на твердом участке почвы. Перед сталкерами была сплошная стена. Обойдя убежище кругом, Марк обнаружил и массивную дверь. «Это же не бункер», — сказал он. «А ты не верь всему, что видишь», — сказал Борунг. Эту лачугу привезли по кускам на вертолетах и собрали поверх раскопок, которые затем продолжили. Под ней, к настоящему моменту, подземных пространств достаточно, чтобы вести любые исследования. Бункер прокопали на болоте. Говорю же, это не болото. Настоящее болото недалеко отсюда. А это, считай, просто широкая лужа. Бронт подтянул дверь, и она открылась. «Хм, не заперто», — сказал он. «Значит, хозяева дома». Внутри оказалась еще одна дверь, которая совместно с первой образовывала узкий шлюз. «Заходите все!» — сказал Борланд. «Вторая дверь не откроется, пока не закроется первая». Сенатор зашел последним, и Орех закрыл дверь. «Отличное место для засады!» — заметил Марк. «Быть того не может, чтобы в зоне оказались настолько невоспитанные люди, чтобы устроить нам засаду!» — сказал Борланд. «Когда можно по-рыцарски перестрелять нас из оптики еще на подходе!» «Такой туман!» — сомнился Орех. «Про тепловое наведение слышал когда-нибудь?» Борланд открыл вторую дверь, и сталкеры зашли внутрь. Они оказались в тускло освещенном и пустом помещении, в углу которого был поворот. Бункер не подавал никаких признаков заселенности. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнул Борланд. Ему никто не ответил. «Побудьте тут», — сказал Борланд, снимая грызу с плеча и давая ее ореху. «Я пойду посмотрю, что случилось». «Уверен?» — спросил Марк. Борланд покосился на него. «Ты забыл, о чем я говорил тебе в баре? Здесь оружие ничего не решает». Оставив команду сзади, Борланд осторожно заглянул за, за поворот и увидел очередной коридор. За вторым поворотом он услышал тихий щелчок, и к его голове тут же приставили ствол. «Стой, где стоишь!» — приказал тихий, но твердый голос. «Без проблем», — сказал Борланд, выражая интонации, полное согласие. «Ответишь на несколько вопросов». Уже бегут за защёткой. — Какой сегодня год? — 2011-й, — ответил Борланд. — Что это за место? — Бункер учёных на озере Янтарь. — Молодец. И последнее. Какова связь между первыми двумя вопросами? Борланд улыбнулся. — Известно, какая, — сказал он, подбирая слова. — Желание спрашивающего смотфордиться за счёт наличия у него оружия. Пистолет убрали от его головы. Борланд выпрямился, глядя на собеседника. «Нет», — услышал он, — «нужно было удостовериться, что ты не зомби». «Я же не сижу за компьютером по 6 часов в день. ты да в зомби ты стрелять не стал бы». «Верно. Твои друзья могут показаться», — вежливо сказал обитатель бункера. На вид ему было лет пятьдесят, проницательные глаза, аристичный лоб и небольшая оборотка выдавала в нем человека, который не изменил своим привычкам даже в зоне и имел для этого все ресурсы. Марк и Орех подошли к нему. «Позвольте представить вам здешнего покровителя», сказал Амбурланд, «более известного как Болотный Доктор». «Доктор?» — воскликнул Орех. С улыбкой доктор склонил голову. «Да, это я», — подтвердил он. «Вижу, репутация опережает мои действия. Не припомню, чтобы мы виделись раньше». Марк внимательно изучал Болотного Доктора. Еще одна из легенд Зоны, о которой он так часто слышал в первую неделю в баре Кордон, оказалась правдой. Человек из плоти и крови — не чувствующий себя внутри барьера как дома, лечащий всех живых существ, которым требуется помощь, от людей до монстров зоны. «Мы не виделись», — сказал он. «Вижу, с Борландом вы уже знакомы. Меня зовут Марк. Моих друзей Орех и...» Он обернулся. «Где сенатор?» — спросил он. Шаман медленно вышел из-за угла, снимая на ходу капюшон. «Я здесь», — ответил он. Доктор с интересом оглядывал сталкеров. человек и говорит не имя, — сказал он, — а действенное. В таком случае...» Он встретился взглядом с сенатором и побледнел. Борланд перевел взгляд на Шамана и обратно на доктора. «Все нормально?» — спросил он из задачи. «Здравствуй, доктор!» — сказал сенатор. Попятившись назад на пару шагов, доктор чуть не упал, споткнувшись от дверной порог. Борланд подскочил к нему и удержал за руку. «Что происходит?» — нервно спросил Марк. Они с Орехом немного расступились, в то время как сенатор продолжал стоять на месте, заложив руки за спину и глядя куда-то вперед и вниз. «Доктор?» — спросил Борланд, чувствуя, как его охватывает бессмысленный ужас. Он был уверен, что стал первым человеком, увидевшим болотного доктора в ярости, страхе и изумлении, тем более одновременно. «Отстань от меня!» — рявкнул доктор, оттолкнув Борланд и окончательно сбив его с толку своим поведением. Он встал посредине коридора, шумно дыша, глядя на сенатора. Глаза его блестели. «Как ты посмел?» – произнес он. «Зачем ты привел их сюда?» Орех моргнул, решив, что перед ним иллюзия. «Я не имею к этому отношения», – ответил сенатор. «Вот как?» – сказал доктор. «Дельмарка и Ореха, считавшимся по меркам зоны новичками, Действия доктора, о котором они слышали несколько отрывочных рассказов, казались просто странными. Для Борланды же, который понимал важность, сохранность и незабельность воли болотного доктора, данная картина выходила за рамки здравого смысла. Нужно было, чтобы зона перевернулась на голове и сплясала танго, если доктор позволяет себе нервничать, волноваться, злиться, кого-то ругать, бронить. или любым другом способом отклоняться от созданного им же реального образа, абсолютного целителя. Также было немыслимо, чтобы кто-то аналогично обошелся с ним самим. Уже много лет болотный доктор, прозванный так из-за того, что с помощью связи торговцев устроил себе дом непосредственно на болотах за интарем, занимался лечением всех живых существ, которые обращались к нему за помощью. За все время он никому не отказал, ни разу не потерпел неудачи, И от него то и дело уходили целыми и невредимыми сталкеры и мародеры, слепые псы и кровососы, прибывшие к нему сами или с чьей-то помощью, с ранами от когтей или от пули, с болезнью или поражением от нормалии. Хранитель, верный друг и надежный запасной вариант любого существа зоны, болотный доктор много лет занимался своим благородным делом, став самым прочным и надежным звеном в непростой системе местных взаимоотношений. Но на простом поровне считал, что уже увидел все, что могло хватить его воображение даже в больном бреду. На его глазах доктор выхватил пистолет и нацелился на сенатора. «Я считал, что мы с тобой договорились», — сказал он за завещи. «Ты больше никогда не будешь так поступать». «Доктор», — произнес сенатор, — «я повторяю снова. Сталкеры, которые стоят здесь, сами меня сюда привели. Мы с ними в одной команде». «Могу я...» Начал Борланд, медленно протягивая руку к пистолету доктора, но тот лишь отмахнулся. «Не можешь!» – ответил он. «Стой на месте, иначе получишь пулю в лоб!» «Эй!» – выпалил Марк, и доктор подскочил, поворачиваясь к нему всем телом, переведя пистолет на него. Марк лишь шагнул к нему. «Опусти пистолет!» – сказала. «Ну!» Доктор застыл, пристально осматриваясь ему в глаза. Борланд взял у него тремя пальцами оружие и поставил на предохранитель. «Все в порядке, доктор!» Сказал он успокаивающе. Кинул на Марко косой взгляд. «Все хорошо». По очереди покосившись на каждого, доктор успокоился. Провел ладонью по лбу и вздохнул. «В одной команде, значит?» Спросил он. «Да, да», — ответил Борван, кладя пистолет на стол, стоявший поблизости. «В одной». «Очень интересно». Изрек доктор, возвращая себе свой нормальный вид. «Я это запомню». Он еще раз осмотрел всех с удивительной улыбкой, задержав взгляд на сенаторе. «Ладно», — сказал он, — «я прошу прощения у всех собравшихся за свою выходку. Пожалуйста, не задавайте мне вопросов по этому поводу и не ломайте голову сами. Я просто переутомился». Доктор махнул рукой и скрылся в ближайшем отсеке. Сталкеры переглянулись. «Что это было?» — спросил Борланд и прошло за доктором. Марк обратился к сенатору. «Очередные непредвиденные обстоятельства», – произнес он жестко. «Почему ты не сказал, что в лагере ученых тебя не жалуют? И что у тебя с доктором?» «Это непростые вопросы, Марк», – ответил сенатор, не глядя на сталкера. «Что же», – сказал Марк, кидая взгляд на молчавшего ореха. «За последний час действительно было мало сюрпризов. Я уже было испугался, что все наконец стало идти хорошо». Оставив сенатора в небольшом замешательстве, он вошел в комнату доктора. Данное помещение было достаточно просторным и напоминало неплохо обставленную контору. Возле стула, на котором восседал доктор, находился широкий стол с двумя новыми компьютерами. Пол, стены и потолок были на скорую руку отделаны деревом. Споку стояли шкафы с документацией, и здесь явно заботились о необходимом для умственной работы комфорте. «Доктор?» – спрашивал Борлон. – «Что случилось?» «Скажите хоть мне». жена «вы» перешел». «А почему тебе?» – поинтересовался доктор, уютно развалившийся в мягком крутящемся кресле и постукивающий кончик кончиками вытянутых пальцев. «Кстати, как тот порезок, что я тебе зашивал в ноябре?» «Вашими молитвами, доктор», – смутился Борланд. «Зажило, как на псевдособаке». Доктор покивал. «Ваше право хранить секреты», – сказал Борланд. «Однако, все же прошу сказать мне, как лидеру группы, что они так с сенатором». Доктор сохатался. Ах, лидер. Кто? Неужели ты? Почему тогда Марка тавит команды? Ну, Порло насмутился еще больше. У нас не совсем обычная группа. Разве не это я твердил с самого начала? Порло полностью растерял все мысли. Заметьте в это, доктор улыбнулся. Ладно. Нет зачем ещё больше нагнетать напряжение. Вы двое, не прячьтесь. Сконфуженный орех зашел в отсек, следом появился сенатор. «Как вы здесь оказались?» – спросил Марк внезапно, вспомнив о настоящем назначении блокера. где все?» «Ученок в зоне немного», – ответил доктор. «Поэтому основной коллектив часто перебрасывают на другую точку для решения определенных задач, иногда в полном составе. У меня была надобность в кое-каком оборудовании и припасах, поэтому я здесь. Но как вы вошли?» Они дали мне собственный ключ. Доктор показал магнитную карточку. «На янтаре военный ред!» Сказал Борлон. «Нам бы переждать!» «Располагайтесь!» — кинул доктор. «В настоящий момент я здесь хозяин. Разрешаю великодушно!» «Спасибо, доктор!» Борлон почесал подбородок. «Так!» — процанул он. «Марк, орех, оставляем стволы здесь. Давайте осмотримся, что ли?» «Только не вздумайте ничего воровать!» — повысил голос доктор. «И в мыслях не было!» «Точно?» – спросил доктор чуть насмешливо. «Может, мне самому их прочесть?» Борлон поглядел на него, затем просто прислонил грозу в углу, рядом с калашом Ореха, винтовкой Марка и рюкзаками команды, и молча вышел. «А что?» – тихо спросил Орех, идущий за ним. «Он и в самом деле может читать мысли?» «Разные болтают, уклончиво», – ответил Борлон. «Лучше верь ему на слово. С доктором вообще спорить никому не рекомендуется». «Здесь достаточно много снаряжения?» — заметил Марк, посматривая вскрытые ящики с кучей научного оборудования, стоящего вдоль стен. «Я надеюсь, интерес сугубо профессиональный?» Оставшийся с доктором сенатор так и не сумел поднять взгляд. Когда шаман взялся рукой за косяк двери, собираясь выйти, доктор обратился к нему. «Ты все еще таскаешь с собой ножи?» Сенатор повернул голову. «Они уже помогли команде», — ответил он, немного потупившись. «Ну да», — сказал доктор. «Если меч тебе понадобится один раз, ты должен носить его всю жизнь. Очень древнее и мудрое правило». Сенатор перешагнул через порог. Борланд махнул ему рукой, призывая догонять остальных. Марк с интересом любовался научными защитными костюмами, висевшими в нишах, располагавшимся вдоль стены. «Смотри, Орех», — сказал он с азартом. «Костюмы высшей химической и биологической защиты со встроенной системой воздухоснабжения. Орех не проявил большого интереса. «И зачем это нужно?» – спросил он. «В нем же не продувает. Дышать тяжело. Зато дышишь чистым воздухом». «Чистым?» «Да где его тут взять? Все заражено. Смесь азота с кислородом», – объяснил Марк, почти не замечая, что орехи его не слушает. Готовые баллоны привозят сюда из-за предела зон «Мне как-то эти экспонаты больше нравятся», – сказал орех. остановившуюся стойки с расставленным оружием. Я бы из них пострелял. «Не думаю, что доктор одобрит», — напомнил Борланд, разглядывая оружейную галерею. Сенатор плавно подошел к Марку и открыл рот, «Намеревай что-то сказать». «Не нужно говорить со мной, если ты не намерен объяснять, что между тобой и доктором», — сказал Марк, даже не взглянув на Шамана. «Или зачем ты навязался в команду?» «Это сложные вопросы, Марк», — повторил сенатор в свое недавнее оправдание. «Тогда просто подожди пару часов, пока мы не оставим это место!» Сенатор встал вплотную и зашептал ему на ухо. «Каждый в этой команде жертвовал многим ради твоих интересов. Прояви в ответ хоть немного уважения к их собственным. Может, тогда тебе не придется вести всех на очередную бойню?» Марка словно обухом по голове ударила. Он мгновение закрыл глаза, собираясь с мыслями, уже зная, что сенатор прав, как, про... как был прав всегда». Чувство глубокого стыда хватило Сталкера. «Я...» — начал он. «Я не хотел...» Он поискал взглядом сенатора, но его уже не было. Обернувшись, он увезел Борланда с орехом, тихо обсуждающих особенности оружия. Продолжая осматривать бункер, он в одном из дверных проемов увезел фрагмент стола с расставленными колбами. Зайдя в отсек, Марк оказался в большой лаборатории с кучей микроскопов. умело собранных наборов химикали химикалий и прочего химического оснащения. Сердце сталкера бешено застучало от охватившей его мыслей. Его руки задрожали, и он сжал их в кулаки. «Борланд», сказал он возбужденно, «где здесь вход вниз?» «Зачем тебе?» спросил Борланд, не опорачиваясь. «Да так, и глядеться. Один из люков находится там, где ты стоишь. Но я тебе этого не говорил». Заметан — сказал Марк, шарив взглядом по полу. Люк он нашел почти сразу. Квадратный участок пола с выемкой для пальцев. Подняв тяжелую крышку, сталкер увидел железную лестницу. Автоматически зажглись лам лампы дневного света. Марк быстро спустился. Борланд тем временем закончил обсуждение характеристик оружия с орехом. — Куда Марк исчез? — спросил он. — Как бы не натворил чего. Заглянув в лабораторию, он увидел открытый люк. «Что ты там делаешь?» — крикнул он, но сталкер уже начал вылезать. «Там ничего интересного», — сказал Марк. «Можешь не смотреть». Он захлопнул крышку люка и выпрямился, торжествующе смотря на Борлан. «Что с тобой?» — спросил Борлан, глядя на Марка и поражаясь произошедшей с ним переменой. Марк смотрел взглядом абсолютного победителя. «Да что все сегодня такие нервные?» — произнес было Борлан, как Марк его прервал. «Планы меняются». «Прошу прощения, не понял. Мы не идем в Экс-16». Сенатор вошел в лабораторию. «Почему?» – спросил он. Марк перевел на него довольный взгляд и ответил, «Потому что мне это больше не нужно». «В каком смысле?» – спросил Орех настороженно. «Я узнал все, ради чего мы проделали весь этот путь. Можно идти в Рыжий лес». Борлот наклонил голову. «Что ты сказал?» – спросил он. «Рыжий лес?» Мы идем к заслону и снимаем его, прямо сейчас.